Глава третья. Гости. В Кремле царила суета. Не такая, как обычно, или при нападении, но она все же настораживала. Со стороны кухни доносились аппетитные запахи, и рот тут же наполнился слюной, а живот призывно заурчал. Колян остался вздыхать возле машины. Меня его причитания уже немного раздражали, тем более, что я слушал их всю дорогу. То, что мне поведал Баал, я пока не рассказывал. Это еще проверить нужно, прежде чем людей пугать. Однако что делать, если все окажется правдой? Неужели придется пустить себе пулю в лоб? Нет, я не боюсь смерти. Слишком часто доводилось ходить по краю, а несколько раз даже заносить ногу над пропастью. Но все равно, как-то это не по-христиански, что ли. Одно дело в бою голову сложить, и совсем другое — лишить себя жизни собственноручно. С другой стороны, если прижмет, куда я нахер денусь? «Валерич!» — позвал я старика, распахнув дверь в его комнату. «Блядь, да где его черти носят?» Прикрыв створку, я спустился в вестибюль бывшей администрации и вышел на улицу. Мимо прошел мужик, тянущий за собой санки с какой-то снеди в сторону кухни. «Как же его?» «Дай бог памяти». «Слав, здорово!» — придержал я работника. «Ты Валерича не видел?» «На стене он с гостями. Второй час владения показывает». Охотно ответил он. «Чего?» «С какими еще гостями?» «С Рязани вроде», — пожал плечами Вячеслав. «Часа три назад по реке пришли». «Ясно». Я почесал подбородок. «А где конкретно на стене, не скажешь?» «Вроде к надвратной башне уже пошли». «О, благодарю». Я хлопнул Славика по спине и поспешил к главным воротам. «Гости? Да еще с Рязани?» «Интересно, за каким хером они к нам приперлись?» «Вот пятой точкой чую, что им от нас что-то надо. Не удивлюсь, если ехали склады наши прошерстить». «Ну, может, не те, что в Кремле, а вот по городу полазить, точно не побрезгуют». Я взлетел по лестнице и почти сразу услышал голоса, вот только доносились они слева, со стороны казарм. Раньше, в мирное время, здесь располагался музей, и проводились различные выставки. Но мы вернули им изначальное предназначение — Вынесли к чертовой матери весь хлам, соорудили кровати, поставили печь. И теперь здесь поселили тех, кто не успел или не захотел заново обзавестись семьей, а предпочел тянуть лямку службы. К слову, я поселился здесь же, хоть мне и предлагали отдельные пинаты. На самом деле места здесь хватало всем и даже с приличным запасом, но ведь все это приходится еще и отапливать. Одна отдельная комната сжирает почти 10 кубов дров за зимний период. И смысл рассаживать шесть десятков человек на индивидуальные жилплощади. Проще поддерживать очаг в одном большом общежитии. К тому же в этом есть свои плюсы. Например, огонь в печи никогда не гаснет. Смена караула происходит каждые четыре часа, так что успеваем поддерживать даже ночью. «А вот и он!» — указал на меня Валерич, когда я ввалился в казарбы. «Все рейды под его началом. Так что Сергей Николаевич лучше объяснит, как у нас все устроено». — Валерич, можно тебя на секундочку? — попросил я коменданта. — Простите, я ненадолго, — вежливо отпросился он. — А вы пока осмотритесь, можете койки занять. — Ты чё, совсем из ума выжил? — зашипел я, как только мы вышли за дверь. — Ты мне здесь давай не это. Раскомандовался он. Валерич моментально встал в позу. — Здесь не гостевой дом. У нас тут часовые квартируют, а ты к нам в тыл пришлых подселяешь. Короче... «Чтоб через пять минут их здесь не было, понял меня?» «Да они нормальные. Их Лёшка всех проверил». «Мне насрать. В администрации у себя посели или в храме положи, раз они нормальные. Ты за каким хером их по стене водил?» «Показывал, как у нас тут все устроено». «Господи!» «Я даже глаза закатил. Не было печали». «Да чего ты взъелся-то?» «А то, что ты чужакам всю нашу оборону показал». Они, небось, уже и количество часовых в смене посчитали. «Сереж, у тебя паранойя, что ли? Я ж тебе объясняю, они наши, нормальные. Лешка и Мау считал, Всеволод каждого проверил». Блять, Валерич, давай ты не будешь спорить там, где нихера не понимаешь. Я к тебе в бытовые вопросы не лезу, и ты свой нос в оборону не суй, чтобы я больше этого не видел, понятно?» «Лешка, разрешил. Лешка твой сейчас отдельно пизды получит». «Всё, базар окончен. Выводи их к чёртовой матери. А, и вот ещё. На!» Я протянул Валеричу таблетки. «Не надо мне. Любки отнеси. Я и должен». «В смысле?» Уставился на Валерича я. «В прямом. Я к ней днём забегал, она мне пластинку выписала, сказала последнее. Отнеси в лазарет, пусть спрячет. У ней целее будут». «Вот ты взял, сам и отнеси. А мне некогда. Нужно теперь бытовые вопросы с гостями решать». Вернул мне шпильку старик и тут же шмыгнул за дверь, лишая меня возможности ответить. «Вот же мудак старый!» — с и произнес я, но совсем без злости. «Знаю я, зачем он все это задумал. Сам поди к таблеткам даже не притронулся. Вон как скачет. Любой молодой позавидует. А мне весь мозг уже проел за то, что я к Любе должного внимания не уделяю. Вот что за люди! Каждому нужно с советом подойти, особенно если дело отношений касается». «Да вот хрен ему по старой морде! Сам взял, сам пусть и отдает!» Я спустился с лестницы и прямой наводкой отправился обратно в администрацию. «Сейчас оставлю таблетки на тумбочке у двери и жрать!» Сил уже терпеть нет. Весь день на морозе, еще и с приключениями. После такого ни о чем, кроме горячих щей, думать не хочется. По ним, кстати, больше всего скучаю. А еще по борщу. Бабы обещали весной посадить. «Глядишь, если все нормально будет, и щи, и борщи появятся!» А пока как-то так супы из тушняка с вермишелью до уха, когда улов есть. По пятницам Горохова еще варят, но даже он уже приелся настолько, что иногда от порции отказываюсь. Завершив свой коварный план по возврату таблеток, я, довольный собой, выскочил на улицу и сразу взял курс на столовку. Однако, подойдя к двери, обнаружил, что та закрыта. Чуть поодаль топтались несколько мужиков и нервно курили, бросая косые взгляды на помещение. Походу, тоже хотели пупки набить. Да не тут-то было. «Здорово!» — подошел к ребятам я. «А почему закрыто, не знаете?» «Как же не знать?» — усмехнулся один и сплюнул в сторонку. «Гостям поляну накрывают. А мы?» «А мы по боку. Распоряжение коменданта». Блять! выругался я. «Тоже мне вип-персоны нашлись. Ща разберусь». «Ага, попробуй!» — также с ухмылкой ответил второй. «Нас чуть черпаками не отлупили, когда мы на кухню сунулись». «Меня не отлопят», — заверил я и направился к служебному входу. Внутри было не просто жарко. Здесь царил настоящий ад. И как бабы выдерживают в этой духоте? Я бы давно догола разделся. А они носятся туда-сюда с кастрюлями до да сковородками. Только щеки красные мелькают. «Надюх!» — окликнул я свою старую знакомую. «О, кого не ждали!» Она оторвалась от нарезки хлеба и вытерла руки о фартук. «Никак оголодал». Я симпень, мы весь день на морозе. Вы какого хрена столовку закрыли?» «Это не ко мне вопросы. Валерича своего спроси». «Так заканчивайте этот балаган и открывайте двери. Нужно мужиков накормить. Мы только свалки приехали, а здесь вместо дома цирк с конями». «Нет уж, милый. Давай-ка ты вначале с комендантом этот вопрос решай. Не хочется потом по шапке получать». «Значит, залетным. Пир горой, а нам хер по всей морде». «Ты с чего взял вообще?» «Мужики вон, на выходе сказали». «А ты уши-то и развесил. Через полчаса всех на общий ужин собираем. Так что давай, не мешай работать. Хочешь, я тебе каши наложу?» «Не, чё я буду как этот? Потом тогда, вместе со всеми». «Ну, как знаешь». Вздохнула Надька, но не ушла. Продолжила пялиться прямо в глаза. «Ну, чего еще? «Да ничего». Буркнула она. «Выметайся давай. Снега вон натащил, теперь за тобой лужу убирать». Я поспешил на выход, чтобы ненароком еще и тряпкой не получить. За Надюхой такой номер не заржавеет. И чего взъелась? Вроде нормально к ней, по-человечески. Догадываюсь, конечно. Это она от того злится, что я встречаться с ней не хочу. Когда мы с Алиской отношения начали, она вроде как поостыла. Даже на свидание бегать начала. А теперь вот опять никого к себе не подпускает. Каждый раз при встрече намеки разные подкидывает. А потом сама же психует потому как я на них не реагирую. «Ну, чё там?» — поинтересовался один из ожидающих. «Через полчаса сказали, откроют», — ответил я и уточнил. «Для всех!» «О, вот это дело!» — загалдели мужики. «Как раз квитали за поллитра успеем!» Компания удалилась, а я еще некоторое время постоял, думая, чем бы себя занять. На самом деле решение находилось на поверхности, но я собирался отложить его на после ужина. Но раз уж пошло такое дело то почему бы и нет? Я взял курс обратно к главным воротам, а там свернул на север, к реке. Здесь примерно посередине расположился храм, где продолжали свое дело наши батюшки. Естественно, меня интересовал исключительно отец Владимир. Информация от Баала уже устаканилась, так сказать, разложилась по полочкам, и теперь я был готов ей поделиться. По идее, это надо сделать на общем совете. Утром. Но учитывая гостей, которых Валерич обязательно припрет в кабинет, нет уж увольте, такие вещи на сторону распространять не стоит. Было бы решение, тогда другой вопрос, а пока только лишнюю панику создавать. Люди, они ведь во все времена одинаковые. Как только уловят суть, сразу начнут наседать с нравоучениями, как пить дать, станут настаивать, чтобы я себе глотку вскрыл. Подыхать никому не хочется. А что до последствий так я сильно сомневаюсь, что от них думать стану. Угроза все-таки реальная и очень серьезная. Здесь речь о выживании всего человечества. И кто я такой, чтобы кабениться? Нет, в этом случае с меня живого точно не слезут. В храме было пусто и мрачно. Лишь подрагивающие огоньки свечей выхватывали из темноты образы святых. Да и то, кое-где. На улице смеркалось, и той малой части света, что проникало сквозь окна, уже не хватало на все помещение. А еще здесь было холодно. «Здравствуй, Сергей!» Обернулся на скрип двери священник. «Ты ко мне?» «К вам, отец Владимир. Холодно тут у вас. Пожалуй, даже холоднее, чем на улице. Стены мороз отдают. Что поделать? Так, может, сообразим вам печку-то? Не нужно это. Здесь людям не жить, а два часа и без того стоять можно. Ну, как скажете. Сами-то здесь весь день на холоде». «У меня тулу продемонстрировал отворот он. «В нем можно на снегу спать. Ты ко мне про погоду погутарить пришел «Если бы», — усмехнулся я и присел на скамейку. «А вот на холодном зря сидишь. От этого болезни нехорошие случаются». «В селуду схожу», — отмахнулся я. «Ну, как знаешь», — улыбнулся священник и уселся рядом. «Что там у тебя?» Бал объявился. «Начал я издалека». Мы как раз лесом домышли, а он нас прямо на дороге остановил. Здоровый стал. Кажется, он даже время остановил. Снова о ключе спрашивал? Нет, он все знает, — покачал головой я. И про рот мой, и про то, как границу разрушить. Я думаю, он всегда знал, просто ждал, когда я все вспомню. Это ведь так работает? И что ты ему ответил? Нахуй послал. Честно признался я, затем поймал на себе строгий взгляд священника. Ой, «Простите. Бог простит!» — кивнул отец Владимир и перекрестил меня. «А вообще правильно, что послал. Туда ему и дорога!» «Сложно все. Я почесал переносицу. В общем, тут такое дело. Ультиматум он нам выдвинул и срок на размышление дал месяц». «Ишь ты! Месяц!» — усмехнулся он. «А иначе что? Умрем все. Болезненно и мучительно. Но пока ничего нового ты мне не поведал». «Вот сейчас как раз самое интересное. Не он нам угрожает, а наше наследие». «Это как так? Да вы не перебивайте!» Огрызнулся я и тут же смутился, но священник не отреагировал. Продолжал смотреть на меня добрым открытым взглядом. «Там с атомными электростанциями беда. Реакторы вроде как автоматика заглушила, а старые, отработавшие свое стержни, в бассейнах хранятся. Я, конечно, не инженер, но, как я понял, там что-то с системой охлаждения не так». И все это дерьмо уже кипеть начало. Ладно бы, случай был единичным. Мы бы еще как-то смогли на это повлиять. Но такое по всему миру происходит. Неизвестно, когда и где первый взрыв случится. В общем, Баал пообещал эту проблему решить, если я границы открою. Ну, вы поняли. Да. Вопрос и вправду серьезный. Так чего ты с ним ко мне пришел? Его следует на совет вынести. Да там эти... «Рязанский!» Валерич по всему Кремлю с экскурсией таскает. «И чего он перед ними расшаркивается?» «Так знамо чего!» — улыбнулся отец Владимир. «Они камни на обмен привезли. Торговать, стало быть, собираются». «О как!» — удивленно уставился на собеседника я. «И много привезли?» «Выходит, достаточно, раз Сашка перед ними распинается. Как бы нам эта торговля боком не вышла! Он им всю нашу оборону засветил». Придется завтра все по новой планировать. Мелочи это, отмахнулся священник. А камни те могут реальные жизни спасти. Это да, вздохнул я. Так что мне делать-то? Обожди пока. Никому про это не рассказывай. Я вечером с матушкой поговорю. А вось решение какое найдется. Передадим информацию предкам. Глядишь чего и подскажут. Не верю я в них. Точнее, в то, что они делать что-то станут. Опять от футболиц сошлются на законы о невмешательстве. И будем мы сами все дерьмо расхлебывать. Я до Исаия второй день достучаться не могу. «Правила не просто так придумали. И ты не хуже меня это знаешь. Иначе на Валерича бы не злился». «Это другое». «Нет, Сереж, то же самое. Просто там тебя это не касается. От того и другим, кажется». «Я еще это...» Друга старого встретил, замялся я. Точнее, он сам ко мне пришел. Мы как раз на делянке, периметр держали. Ты спрашивай, что хотел. Да сложно там все, вздохнул я и отвел взгляд. Он из парней моих. Мы ведь с ними огонь и в воду, понимаете? Почти пятьдесят боевых выходов, а в тот раз нас свои же атаковали, можно сказать, в спину ударили. Шанс у нас с визистом в отряде был. «В общем, все полегли, я один остался. А генерал тот в лицо мне смеялся, сука. Надо было этого мудака завалить. Шанс?» «Да, позывной такой. Он, представляете, очень шансон французский любил. Сам мог карандаш свежей купюрой перерубить, настолько резкий. А вот музыку странную слушал. Говорил, успокаивает. Его пацаны еще во время срочки шансоном прозвали, а мы вот сократили. «Это он к тебе приходил?» «Ага», — кивнул я. «Его просто знать нужно. Он ведь всегда на позитиве. А как песенки свои на французском перепевал, мы всем отрядом со смеху валялись. Картавит мимо нот еще. Он же зла никому не делал. Жил по совести. Стало быть, хороший человек». «Да вот и я о чем! Так какого хуя он с ними, а? Почему его к черноглазым отправили? За то, что он воином был, как я? Людей защищал? Мразь всякую из мира удалял? За что?» «Предки, хуетки! Где они были, когда его душу черти в ад тянули? Почему не заступились за воина?» «Выходит, где-то он все же через совесть переступил», — вздохнул священник. «Что-то ему покоя не давало. Хотите сказать, он сам виноват?» «Я ничего сказать не хочу. Не в нашем с тобой праве подобные решения осуждать. Так случилось, а значит, нам это только принять остается». «А я не хочу!» Он сказал, «Все наши парни там, понимаете? Все!» «И я не буду с этим мириться, не хочу!» «Ты сам их видел? Парней своих?» «Нет, но...» «Демоны лгут, с пути тебя сбить пытаются. Думаешь, просто так вначале к тебе шанс пришел?» Бал наверняка знал, в каком порядке тебе в душу сомнение посеять. Своим умом живи!» «Несправедливо это!» «Так то твоя справедливость!» Для кого-то она может злом показаться. Пойдем, ужин скоро, а затем спать ложись. Утро вечером мудренее. Однако спокойно вечер не завершился. Мы едва выбрались из-за стола, как Валерич тут же поволок нас в кабинет решать рабочие вопросы. Честно говоря, я совсем не поддерживал его стратегию. За каким хреном он заставил девок выкладывать перед пришлыми всяческие разносолы? Нам такое даже на новогодний стол не поставили. Схерали такая честь. Экскурсия опять же. Оказывается, старый пройдоха прекрасно понимал, что делает и для чего. Все быстро встало на свои места, когда мы вошли в кабинет. Уставшие с дороги гости весь день провели на ногах. А если кто не в курсе, то без привычки обойти стену Нижегородского Кремля за один присест, то еще испытание, особенно касаемо участка со ступенями. Мало того, что их более двух сотен, так они еще и размера, нестандартного, сантиметров по тридцать, а местами и по 40. Попробуй по таким побегать. А теперь, после плотного, вкусного ужина, гости изо всех сил пытались не уснуть, в то время как Валерич продолжал трещать безумолку. «Да, и этот человек у меня таблетки от давления просил. Боюсь, он еще меня переживет. Но суть не в этом». Гости явно держались из последних сил и были готовы на любые более-менее выгодные условия, лишь бы их, наконец, отпустили. «Так я и говорю, в чем смысл шататься по незнакомому городу? Завтра на рассвете Сергей Николаевич со своими ребятами съездит куда надо и наберет вам продуктов. Не бесплатно, конечно, но зато без риска для жизни», — распалялся комендант. «У вас ведь список есть? Вот его давайте и обсудим». «Понимаете, мы бы сами хотели осмотреться». «В котором часу вы завтра на выезд?» Валерич тут же переключился на меня. «Подъем в шесть, пока то все. думаю, в начале восьмого». Охотно ответил я. «Вот, а вы и так едва сидите. Нет, это не дело. Уставшими на такие мероприятия не ходят. Тем более у нас бесы очень лютые. Недавно вон новых тварей создавать научились. Они теперь вместо псов пауков на нас травят. Вы с такими бестиями дело уже имели?» «Я так понимаю, вы просто не хотите пускать нас в город?» — сделал верные выводы старшей группы. — Что ж, это вполне логично. Нам бы тоже не понравилось, если бы приехал кто-то со стороны и начал прочесывать наши территории. — Я рад, что мы друг друга поняли. — Да, но ваша цена слишком завышена. Вы же понимаете всю ценность камней, и торговать их один к одному на тушенку как минимум оскорбительно. — Дело, конечно, хозяйское, — развел руками Валерич. «Но и вы нас тоже поймите. Люди будут жизнями рисковать. Опять же, у нас тоже ювелирных лавок в достатке. Отбраковка, опять же...» «Что значит отбраковка?» «А то и значит... Сами же знаете, что искусственный камень энергию не держит...» «Извольте, мы за свои отвечаем. Все прошли тщательную проверку, и я вас уверяю, лишнего не возьмем, не переживайте...» «Перебил старшего Валерич. То, что нам не подойдет, вернем как есть...» «Если боитесь, что обманем, можете участвовать при проверке». «Мы рассчитывали на несколько другое отношение. Давайте вернемся к нашему вопросу. Мы готовы заплатить за сутки в городе. В этом случае вам не придется рисковать жизнями». «Нет», — сухим тоном произнес я, — «это наш город, и нам здесь еще жить. Вы же понимаете, что весной продуктов, пригодных в пищу, станет в десятки раз меньше. Но вам даже этого не прожрать», — резонно заметил старший. «Я не понимаю, в чем вообще проблема?» «А я не понимаю, почему вы так усердно рветесь в город?» – парировал я. «Складывается впечатление, что вам вовсе не еда нужна. Неужели Рязань настолько мала, что в вашей общине не хватает продуктов?» «Господа, мы устали, давайте продолжим нашу беседу завтра». Тут же пошел на попятную он. «Так, либо вы нам все сейчас рассказываете, либо завтра на рассвете садитесь в свои машины и валите обратно в Рязань». — вставил свое слово Леха. Старший некоторое время молча сверлил наши лица серьезным взглядом. Затем о чем-то пошептался с соседом и, тяжело вздохнув, продолжил. «Нам действительно нужна еда, но не та, что хранится на полках магазинов. Когда мы посетили нашу военную часть, нам удалось достать данные, что здесь находится бункер госрезерва. Знаете, что это?» «У вас есть точные координаты места?» — тут же оживился я. «Есть!» но за то, что мы поделимся информацией, прошу сделать скидку. Все нам не забрать, вы же понимаете, сколько там добра. Предлагаю сделку. Мы отдаем вам камни и показываем вход в хранилище. За это вы позволите полностью загрузить наши машины». «Идет!» – тут же согласился я. «Но это касается только еды». «Естественно. Нас интересуют зерно и консервы долгого хранения. Медикаменты и обмундирование можете оставить себе. Можно посмотреть на бумаги?» «Конечно, но прошу, давайте отложим этот вопрос до утра. Честное слово, сил нет даже языком шевелить. Надеемся на ваше понимание». «Да, пойдемте, я вас провожу. Надеюсь, помещение уже протопили». Валерий ушел и утянул за собой сонных гостей, и в кабинете нас осталось трое. Я, Леха и отец Владимир, который все это время сидел молча. «Ладно, мне здесь высиживать нечего. У меня и своих забот по горло». Поднялся из-за стола священник. «Сереж, ты ко мне завтра вечерком еще загляни, хорошо?» Дождавшись моего кивка, он тоже скрылся за дверью. «Что думаешь?» — спросил я Витязя, как только мы остались одни. «Херня какая-то!» — пожал плечами Леха. «Насколько мне известно, подрезанию свои склады есть. Мутят они что-то. Печать?» — предположил я. «Не исключено. Но как-то уж очень сложно для этого». «Могли бы просто чуть раньше на берег сойти, и шарились бы себе спокойно. Когда бы мы узнали, что у нас в городе чужаки?» «Согласен. Ладно, будем посмотреть», — решил я. «А ты завтра всю схему охраны перетряхни, на всякий». «Так они реально и не видели. Я ж не дурак. К тому же Валерич заранее предупредил, что на стену их потащит. Мы им только надвратную башню показали. Остальное они даже близко не видели». «Это хорошо», — задумчиво пробормотал я. Но ты все равно подумай, как там чего подкрутить можно. Решу. Ты завтра с ними пойдешь. Но ну, не одних же их отпускать. Дай мне еще пару своих бойцов, чтобы наверняка никого из вида не выпустить. Утром на воротах ждать будут. Тебя Любка нашла. А она когда меня искала? Да после ужина спрашивала. Нет, не видел ее. А что ты от нее бегаешь, кстати? Красивая же баба. Или тебя что-то не устраивает? «Ой, все, иди в жопу!» — огрызнулся я и вышел из-за стола. «Вот еще твоих норовоучений мне не хватало!» «Может, я ее тогда себе заберу, раз тебе не надо!» «Забиралка! Не выросла!» — бросил от выхода я, отрезав дверью хохот товарища.